Обеспечение процесса терапевтической экспозиции. Предъявление эмоционально значимых раздражителей может быть как прямым, так и непрямым. При прямой экспозиции пациент подвергается непосредственному влиянию эмоционально значимых реальных ситуаций или событий. Индивид входит в пугающую ситуацию, делает то, чего он боится, думает и говорит на темы, ассоциирующиеся с пугающими эмоциями. Пациент снова и снова восстанавливает те самые поступки и события, которых он стыдится или из-за которых испытывает чувство вины. Применение такого подхода объясняется просто. Единственный способ избавиться от эмоций – пройти сквозь них. В зависимости от проблемной ситуации экспозиция во время психотерапевтических сеансов может включать словесную конфронтацию, структурированное обсуждение избегаемых эмоционально значимых тем – И инструкции по практике контроля психической вовлеченности при общении. Для многих пациентов экспозиции будет уже сам приход на психотерапевтический сеанс. Практически любой аспект терапии, вызывающий безусловные проблемные эмоции, может становиться фокусом прямой экспозиции до тех пор, пока терапевт может обогащать порождающие эмоции элементы новой корректирующей информации. Скрытая или непрямая экспозиция подразумевает подведение пациента к воображению сцен, вызывающих эмоции. Когда дело касается экспозиции через воображение, терапевту очень важно направить пациента так, чтобы он вошел в воображаемую ситуацию, а не просто наблюдал за ней со стороны, подобно тому, как люди смотрят телевизор. В промежутках между психотерапевтическими сеансами Скрытая экспозиция может осуществляться с помощью прослушивания магнитофонных записей психотерапевтических сеансов. Что касается особенно трудных тем, терапевт может подготовить для пациента специальные экспозиционные аудиозаписи, которые тот мог бы использовать в свободное время. Клиницисту очень важно удостовериться в том, что терапевтическая экспозиция, которая должна протекать в данный момент, действительно имеет место терапевт должен постоянно отслеживать элементы когнитивной диверсификации в поведении пациента например диссоциацию деперсонализацию сосредоточение внимания на не имеющих отношение к экспозиции в мыслях или образах отвлеченные фантазии и так далее зачастую эти стратегии избегания настолько автоматизированы что пациент даже не осознает их при использовании скрытой экспозиции терапевт должен просить пациента описать представляемую сцену очень подробно в развитии, в настоящем времени.